Институтские собрания. В последние дни августа отпровёлся в свой политех, где планировалось сначала общее собрание первокурсников и выступление ректора, а потом собрание факультета. Из информации о поступивших на первый курс вывешено приёмной комиссией, я уже знал, что зачислен в 183 группу факультета технической кибернетики, где первая цифра означала первый курс, вторая номер факультета. а последняя группу. Всего групп на моем факультете было семь, а судя по группам других факультетов, наш один из самых многочисленных. Вероятно, стране все больше требуется специалистов по компьютерным технологиям, несмотря на то, что факультет создан всего три года назад, в 1976 году. Общее собрание первого курса проходило в актовом зале института, почему-то названным Белым. Рядом со мной сиёл черноволосый плотный пареньюк. Познакомились пока же дали начало. Игорь Вакуленко, ленинградец из Сертолово, оказался из моей группы. К назначенному времени зал оказался переполнен. Среди присутствующих в зале студентов заметил негров и азиатов. В институте иностранцев учатся, склонился я к оперу. Ага, кивнул он. В Ленинграде их полно. Стране же нужна валюта. На нашем факультете тоже поинтересовался я, уловив какую-то мысль. "Наверное", пожал плечами он. "Им создают все условия для жизни и учёбы, а они творят, что хотят. Живут лучше наших, а недовольны. Пьянствуют наших девок себе тащат, спекулируют шмотками и валютой. Столько с ними проблем и скандалов", поделился ленинградец презрительно скривившись. Интересно. Среди студенозов из-за рубежа есть афганцы. У кого бы узнать, попытался развитие промелькнувшей, но не оформившейся мысли. Наконец на сцене появилась группа мужчин и женщин, вероятно, руководство института. К трибуне вышел мужик лет 50 с наградами на пиджаке и поздравил нас первокурсников с поступлением. Захлопал первым, а все дрожно поддержали его. Вам повезло учиться в историческом учебном заведении, создание которого принимали участие такие исторические личности, как Витт, Ковалевский, Менделеев и другие. На сцене этого знаменитого белого зала танцевала Ксишинская и выступал Владимир Алиш Ленин. Действительно повезло, кивнул я мысленно с сарказмом. Из-за того, что не успел обдумать мысли, приходилось слушать докладчика, настроение было скептическое. Историю института в течение 60 лет создавали такие знаменитые люди, которые в нём преподавали и учились. Лауреата Нобелевской премии Капица, Альферов, Семёнов, академики Йофэ Корчатов, Харитон Радцык, это ещё кто. Знаменитый авиаконструктор Антонов, Полекарпов, создатель лучшего танка Второй мировой войны Т-34 Кошкин. Это всего лишь несколько имён в ряду сотен талантливых учёных. и организаторов производства, чья деятельность связана с нашим политехническим институтом, ещё и достижение определили становление и развитие мировой и отечественной науки и техники. Это нам не грозит, мысленно отметил я, уловив знаменитую фамилию. Хотя кто его знает, может и про кого-нибудь из нас оглядел присутствующих. Через 100 лет также упомянут перед очередными первокурсниками. С развитием и строительством института со временем был создан институтский городок, как кампусы мировых вузов Кембриджа и Оксфорда открыты храня. Попец самоунижения и преклонения перед зарубежным. Зачем на кого-то равняться, принижая свои достижения, мысленно поморщился. Ректор, оликто это выступал сейчас по бумажке, прослушал его должность из-за шума неугомонившегося зала в начале. С трибуны продолжал поставленным баритоном вещать, упоминая героев войны, достижения преподавателей и студентов в послевоенном строительстве и развитии народного хозяйства страны, называя незнакомые фамилии. Уловил. По проектам, созданным в институте в Ленинградской области, построены ряд гидроэлектростанций нашими студенческими стройотрядами. Представляю, что студенты настроили, мысленно иронично усмехнулся я, А вот это интересно, услышав, отметил. Институтские лаборатории оснащены современным оборудованием, на котором под руководством наших учёных трудятся студенты и делаются научные открытия мирового уровня. Сравнительно недавно была создана новая кафедра технической кибернетики, и уже достигла немалых успехов по внедрению ЭВМ в народное хозяйство и обороноспособность страны. значительный вклад внесём в строительство ракетной космической техники и обеспечение полётов. Посмотреть бы на это новейшее оборудование заинтересовался. Похожи ли нынешние ВМ на будущие компьютеры? В будущем читал, что именно в это время мы начали стремительно отставать в компьютерной технике от Запада. Студентам и преподавательскому составу предоставлена замечательная возможность развивать себя всесторонне культурно и физически, занимаясь в многочисленных кружках и спортивных секциях, в научном и студенческом клубах, спортивном комплексе, размещенном на территории института. Институтский хор достиг уровня лучших коллективов Ленинграда, а спортсмены и спортивные команды неоднократно занимали призовые места среди других вузов страны. Славится наша команда КВН. Надо посетить секцию бокса, появилась мысль. Посмотрю и прикину, где мне удобнее будет заниматься, а то давно не тренировался. Институт располагает комфортабельными общежитиями. Многие находятся рядом с в шаговой доступности. Имеет профилакторий и поликлинику, два дома отдыха в Карелии и на побережье Чёрного моря. К настоящему времени открыт ряд филиалов Политехнического института в других городах и регионах страны. Докладчик прервался и посмотрел в зал поверх очков. Вас ожидает самое интересное и незабываемое время в жизни. Гарантирую, вы никогда не забудете этот период учебы в стенах нашего Ленинградского политехнического института. В летний период желающие среди вас будут отобраны в студенческие строительные отряды или проходить практику в наших лабораториях, научно-исследовательских организациях и на предприятиях Ленинграда. Сегодня вас проведут и познакомят с территорией института, расположением корпусов, учебных аудиторий, столовых и буфетов. Затем будут организованы общее собрание на факультетах и в учебных группах. Вам необходимо будет выбрать самоуправление руководство групп, в комитетов представителей студенческих советов института. И хотя пока вы никого не знаете, но надо это сделать, потому что в начале сентября вы поедете собирать урожай у нашего колхоза в области. Это традиционное мероприятие для всех первокурсников и второкурсников страны. По всем вопросам, касающимся учёбы и быта, Обращайтесь в студенческий совет и деканат факультета. А если не получится решить ваш вопрос, то к нам, оглянулся на президиум чуть улыбнувшись. Серьёзно, дядя? Наверное, всё же ректор решил её. Когда мы вывалились толпой из главного корпуса, во внутреннем дворе стояли старшакурсники с табличками, на которых были нанищены номера студенческих групп. Доблежь, кто с нашим номером держала устроенная симпатичная девушка среднего роста. Дождавшись, пока возле неё соберётся значительное число первокурсников, она улыбнулась. Здравствуйте. Я студентка третьего курса нашего факультета. Меня зовут Надя. Я с вами проведу экскурсию по нашему кампусу. Я глядел будущих своих сокурсников. Всего было около 25 человек, из них человек 10 девушек. Отметил несколько симпатичных лиц и привлекательных фигур. Зачем девчонкам техническое образование? Не помню, чтобы женщины числились среди великих компьютерщиков, хотя вычислительные центры заполнены женским персоналом. А что? Работа чистая, тихая, в тепле. Оператор ВМВ ведь выполняет ту же работу, что и секретарша. Ей не надо знать, что внутри блока шумит, щёлкает и как работает. А если что-то сломалось, то ремонтирует мужчина, техник. Программисты тоже, как правило, мужики. Ребята нашей группы были разного возраста. От выпускников школ типа меня до 25-летних дяденек. Выделялся высокий парень лет 23, у которого на пиджаке висел значок парашютиста. Только не видно, сколько прыжков совершил. В открытом вороте рубашки виднелся голубой тельник. а над ВДВ. Но-но. Ну -ну. Там тоже хватает водителей, поваров, хлеборезав и прочих писарей, которых привлекают к прыжкам, но не учат военному делу. Хорошо ещё, если дадут стрельнуть из автомата на стрельбище раз в год. Знаю, что в ВДВ могут не прыгать только начальники штабов, но и те стараются не выделяться. Вспомнился Толик Чапель, бывший одноклассник. Он с детства мечтал о море и также всегда носил тельняшку. Мы его порой подкалывали этим: "Жить без моря не могу, девки с этим мне на грудь". Надежда, наш экскурсовод, не обращая внимания на вопросы и насмешки оживших шести ребят, проверила по списку присутствующих. Оказалось, что двоих не достаёт. Если они также будут пропускать занятия, то вылетят после первой сессии, напророчила В нашем институте учиться нелегко, но администрация всегда старается помочь тем студентам, кто старается и хочет учиться. Здесь не сюсюкают с двоечниками, прогульщиками и нарушителями. Не уговаривают и не натягивают оценки, как в школе. Уясните, что вам на первом курсе необходимо именно научиться учиться. И чем быстрее вы это поймете, тем легче будет в дальнейшем. Что заслужите? то и получите. После первых месяцев учёбы или первой сессии несколько человек из группы покидают институт, говоря, что некоторые группы выпускаются в половинном составе от поступивших, пояснила в основном девчонкам, поступившим в неё. А теперь обратите внимание на здание, из которого вы вышли. Это главный учебный корпус политехнического института. Перемещаясь по необъятной территории институтского городка, Надежда объясняла назначение зданий, располагающихся в них кафедр, мастерских, лабораторий. Называла и показывала учебно-производственные и научно-исследовательские корпуса. Дойдя до большого футбольного поля, сделав круг, она показала на здание спортивного комплекса. Тут высунулся невысокий рыжий паренек. — Внутрь не зайдем? Там есть секция бокса. Когда работает? «Бассейн есть?» — поинтересовался мой новый знакомый Игорь. «У нас время ограничено сегодня», — обломала их Надя. «Будет у вас свободное время, можете зайти поинтересоваться». «Бассейн есть», — взглянула на Игоря и вывела нас за территорию на улицу. «Боксер», — переместился я к рыжему. «С тринадцати лет занимаюсь. Первый разряд с гордостью подтвердил тот. «Ты тоже?» В весе мухи оглядел я его щуплую фигурку. Тоже хмыкнул, подтвердив. Сергей протянул руку будущему напарнику. Второй легкий вес, уточнил тот обиженно. Евгений представился, сделав солидный вид, пожал мне руку. Надя вывела нашу группу с территории кампуса и повела по улице. Пройдя станцию метро Площадь Мужества, указала на серое пятиэтажное здание за перекрестком. Вот наш факультет, где вы будете проводить основное время. Там же находятся кафедра автоматики и вычислительной техники, сетей и передачи данных, информатики и прочее. Пойдёмте знакомиться с руководством факультета, куратором вашей группы и выбирать самоуправление. Соседняя станция метро Лесная, а рядом Гулькин институт и общага, отметил я мысленно. Старейсто группы нам предложили выбрать того десантника. Он оказался уже со средним техническим образованием, отслужил в армии, главное, являлся кандидатом в члены КПСС. Мне не понравилась его многозначительность, снисходительность к окружающим и высокомерие, которое я демонстрировал, рассказывая о себе. Декан факультета был полный мужчина слышей головой и в очках. Профессор Всеволод Константинович Захаров. доктор технических наук с многочисленными заслугами, одна из которых создание нашего факультета. Куратором группы был назначен молодой человек Владимир Алексеевич Немирович, лет 27 и хорошо одетый, с галстуком, коротко стриженный с четким пробором. Недавний аспирант, научный сотрудник и кандидат технических наук.